подождите, сказка еще не началась. Какая же это сказка, если обычный мальчик Тима как обычно прибежал домой, как обычно бросил пальто в кресло, а шапку и шарф на стул. Обычный день обычного мальчика. Хорошо на белом свете Это снег, а это столивень И ручей нетерпеливый. Это птицы цветы. это я. Хорошо в лесу и в поле Дома, в лагере и в школе Хорошо, когда, друзья, это ты и я Только почему он так возбужден? Что он ищет в папином столе? Так, одна марочка есть Красивая, с вертолетом Еще одна нужна Вовка только за две марки обещал фонарик отдать. Где же вторую достать? Дедушкин альбом с марками папа не велел трогать. Он говорит, что я быстро все марки расширяю. И зря папа так думает. Что, я не понимаю, что ли? Марки старинные. Я их все и трогать-то не стану. Только одну возьму и все. Вот эту треугольную. А на ней дядька в кудрях. Има отклеил марку, и в этот момент альбом выскользнул у него из рук, взмахнул страницами и легкими бабочками выпорхнули из него марки. Бом-бом-бом! Появился странный человек в короне, похожий на пышную колючку репейника, разрезанную пополам. Плащ шуршал на нем, как новогодняя оберточная бумага. Вы кто? Кто кто? Король. Настоящий. Самый настоящий у меня даже усы королевские. Вензелем. А что вам здесь надо? С королями так не разговаривают. Следует сказать добро пожаловать, Ваше Королевское Величество. Добро пожаловать, Ваше Величество. Да. А что вам надо? А вам что надо? Я король почтовых марок, почетный член старых коллекций, альбомов и классов и прочее, и прочее, и про... Ты, ты представляешь, какой я великий и почти единственный. И вот никто... Иной, как я, лишился своего главного советчика. Куда ж он делся? О, это грустная история. Ты представляешь, в одно прекрасное утро королева натерла пол во всем королевстве. А главный советчик... Нет, нет, ты, ты только подумай. нажался королеве, что я не вытер ноги и ужасно затоптал паркет. О, как мне попало... И на меня напал страшный королевский гнев. Я приказал наклеить главного советчика на конвет без адреса и послать с королевских глаз долой. Вот. А теперь у меня стоят все дела. Как быть, прямо ума не приложу. К тому же я не знаю, куда его нужно прикладывать. Верни мне советчика. Откуда я его возьму? А, треугольный марка с моим главным советчиком у тебя в руке. Преподнеси ее, то есть его, мне. Э, -э нет, ваше величество, <смех> нашли дурака. Мне Вовка за эту марку фонарик обещал. А вы что дадите? Э -э -э, нашли дурака. Короли ничего не дают, они берут. Ну, тогда и говорить не о чем, не дам. Да я тебя, я тебе... А, а, а я тебе другую марку дам в обман. Э, э, в обмен. А, меняться? Ладно, это другое дело. <с novo> Хорошо, я допущу тебя в мое королевство старых марок. Закрою тебе глаза, только чур не подглядывать... А то узнаете дорогу, все королевство по марочке растаскаете. Повторяй за мной. Бум ли не бом. Бум-лини бом. -бом. альбом, не вольбом. Во альбом, не Войдем, не войдем. Войдем, не войдем. оказался в старом дедушкином альбоме. Ох, простите, в королевстве старых марок. Перед королевским дворцом у ворот стражники. При виде короля они подняли вверх длинные тонкие трубы, раздули щеки так, будто запихнули за каждую по большому спелому яблоку и... Слышите? Звук пронзительный, как автомобильный гудок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стражники так сильно дули в свои трубы, что одно облако на небе сдвинулось с места, а в другом образовалась дырка. А король вдруг запрыгал на одной ножке. Может быть, от радости? Что это вы на одной ножке скачете, ваше величество? Скорей верни главного советчика. Ты же видишь, что я и шагу без него ступить не могу. Пожалуйста, берите. Осторожно, осторожно. Разве можно так бросать человека? Это же не просто квадратик бумаги. А вот и я, Ваше Величество, эх, и попутешествовал. На конверте без адреса я объехал чуть ли не все почтовые ящики мира. Да, теперь, Ваше Величество, мне есть что посоветовать. Советую вам так. поставить левую ножку левее, левее, левее, левее, mm -hmm. да, на, а правую правее она. Вот, прекрасно. С ногами разобрались. Теперь прошу во дворец. Левую левее, правую правее. Вот бы никогда не подумал. Странный дворец. Да, зрелище странное, Более того, непонятное. Перед Тимой расстилались лестницы, Бесчетное число лестниц, Широкие и узкие, короткие и длинные, Витые прямые, пологи и крутые, Вверх, вниз, в бок и сбоку. Деревянные со скрипом, мраморные с блеском, Ковровые бесшумные, с перилами и с перильцами, С оградами и блюстрадами. Лестницы пересекались, перевивались, Вырастали одна из другой. Лестницы, лестницы, лестницы, Поднимаются ступеньки, От земли до самых крыш Постепенно, помаленьку Их осиливай малыш Осиливай малыш Твой первый шаг С порога Ступенькой начинается И дальняя дорога ступенью кончается не бегут спешат недели жизнь как лестница по ней час, и в каждом деле Легче вниз, а вверх трудней А вверх всегда трудней Твой первый шаг с порога Ступенькой начинается И да Ступенькою кончается Будет много восхождений По ступенькам долгих дней От дверей и до ступеней Межпланетных кораблей Далеких кораблей Твой первый шаг с порога Ступенькой начинается И дальняя дорога Ступенькой продолжается Странный дворец. Нравится? У меня 102 лестницы и 4 ступеньки. 103 лестница не поместилась Пришлось ее закончить на крыше. И зачем столько лестниц на один дворец? О, конечно же, для великолепия. Шествие по лестнице намного торжественнее, чем по ровному полу. В особенности приятно подниматься, так сказать, поступенно. Почему меня никто не встречает? Почему никто мне не радуется? Почему меня никто не восхваляет? Эй, угодник! Ай, ай, что угодно, ваше величество. Угодить. Угодите, кому угодно. И особенно королю. Встречайте короля Улыбки королю! Сдохи королю! Охи королю! Мохи-охи-охи, охи, охи, вздохи мало! Ахи, королю! Ахов мало! Все-все-все, королю! И никому больше. Наш король такой! Наш король сикой! Наш король! Наш король! Такой сиколь. Ну, Всякое такое, а про храбрый забыл. Одну минуточку, ваше величество, одну минуточку, у меня все записано, все uh -huh. записано. Вот, король uh -huh. самый, двоеточие, двоеточие. На А. Аккуратнее запятая, аппетитный запятая. Ой, нет, не то. На Б. Безмозглый. Безмозглый запятая. Это что? Ой, нет, не то, ваше не то. Вот, вот. Благородный запятая, запятая. благосклонный запятая. запятая. Вот на В. везучий запятая. вертикальный запятая. Какая? Горизонтальный. Горизонтальный. Заб... Какой? Ой, не то, не то. Вот, вот, вот. смелочь, сильной, храбрый. Вот. А про сообразительность забыл. Сейчас, Ваше сейчас вот у меня тут все записано. Носер, нос, да. Сварливый, симпатичный, Но. соответствующий. Он... Нет, Ваше Величество, про сообразительность не сообразил. Ух ты, какой ты такой продолговатый. Эй, стража! Пошли, прошли, что? Лишить угодника... Праздничной ватрушки. Ваши, ваше величество! Ой. Ну и хвостон, вы! Ваше величество! А? А, ну и хвостон вы, ваше величество! Неужто все короли такие? Все, все до одного. Тут по всем лестницам.. Вверх-вниз забегали люди, а на самой широкой появилась королева. Она по самые уши испачкалась в муке. Она похожа на циркового клоуна. Руки ее, по локоть залепленные чешуйками теста, напоминали двух толстых неуклюжих рыб. Ну, наконец-то! Вечно вы опаздываете. Ватрушка с изюмом почти готова. Можете мыть руки и садиться к столу. <реклама> Опять мыть руки. <реклама> Ва! <Еще реклама> ну, ваши величество, ну, <реклама> ватрушка. Ну, ладно, помоем. Только чур без мыла. <реклама> а на самой верхней ступеньке винтовой лестницы... Вдруг появилась маленькая девочка в коротеньком лиловом платьице и с бантом на макушке. Острые концы банта торчали, как две часовые стрелки. Кор это девочка? Это не девочка, это тики-так Она живая? Не знаю, не задумывался Обедать, обедать Чур, я супа не буду Мне сразу в отруску И не возражать королю Обедать Обедать так обедать Это занятие вполне достойное короля Ах, ваше величество Опять вы забрались ногами на трон А я утром его чистила Я больше не буду. Приятного аппетита, ваше величество. А, -а, а песенка? Песенка для приятного аппетита. Эй, придворный сочинитель. Эй, придворный сочинитель! Эй, придворный сочинитель! Аппетитная песенка готова! <музыка> Жили-били нет, да, баба Били кашу молотком Били-били нету, жили Запивали молоком Королю на стол накрыто кошки блюдечко налита А свиньевые Жили-были молотком Еле пили, нету жили Запивали молоко Королю бы вон корыто Кошкин блюдечко налито, А свиньи на стол накрыто Приятного аппетита! Приятного аппетита! Нету жили, нету, папа Еле пили молотком Жили-были-были-жили, были, были, жили, Съели кашу целиком. Королю на стол кошки кошки в накрыто, а, -а, а свиньям ее корыто. Приятного! Браво! Как замечательно, да, ты превосход! <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Угодил поэт высшей марки. Отдать ему ватрушку королевского угодника. <свят> и королевский угодник не получил ватрушки. От огорчения он даже начал худеть. Он худел прямо на глазах. Его круглый живот опадал, как проколотый воздушный шарик. Тиме стало жалко его, и он незаметно положил на тарелку огорченного толстяка свою порцию. Королевский угодник оживился, замахал вилкой и быстро стал поправляться. Ему даже пришлось отодвинуться от стола, чтобы уместить живого. Ты благородный мальчик. Скажите, а эта девочка тики так, живая? Не знаю, не задумывался. Может, там придворный сочинитель задумывался. Он у нас такой задумчивый. Спроси у него. Вон, он, он идет. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик пострелять. Я вам не помешал? Вы, кажется, стихи сочиняете. О, я уже давно все свои стихи сочинил. Я теперь издаю полное пожизненное собрание. Стихов? Нет, строчек. Из них можно собрать сколько угодно замечательных, неповторимых стихотворений. Как же это? что непонятно. Но, но я сейчас-сейчас покажу. Вот, пожалуйста. Жили-были деда баба, били кашу молотком, рассердился дед на бабу, хлоп по каше кулаком. А теперь тщательно перемешиваем строчки и прошу. Били кашу, дед да баба, жили-были молотком, рассердился дед на кашу, Хлоп, э, э, ну и так далее. А, а вот еще. Понятно, Я, понятно! А, что? Вы лучше скажите, эта девочка тики так живая? Не, не знаю. Я ничего, кроме своих стихов, не знаю, и, и знать не хочу. А, главный совет! Мой приветчик, то есть мой приветик главный советик. Ах, все путаешь, сочинитель. Смотри, путаешься куда-нибудь. Я путаю, что вы, то да у меня вообще никогда ничего путного не бывает. хе Смотри, у меня! Скажите, эта девочка живая? Не задумывался. А какая разница? Никто не задумывался, никто не знает. Спрошу у неё самой. Девочка, ты живая или просто часы? А, тики-так, тики-так, я не знаю. Живая? Эй, король, вы зачем заставляете девочку считать время? Если ваши часы испорчены, так почините их. Тише. О времени ни слова. О часах ни звука. Вот еще выдумки. Почему? Потому что время движется вперед. День за днем. И каждый день приносит что-то новое. А это очень опасно. Наоборот. Новое всегда интересно. И какие замечательные слова. Новость новенькое или вот это обнова. Что ты? Если обновится наше королевство старых марок, то может устареть король. Но этого не произойдет, потому что мы уже остановили время. Остановили? Чепуха! А вот и не чепуха, а прекрасная идея. Мы сломали все часы. Но теперь у меня есть совсем распрекрасная идея. Пустить время назад. Хотел бы я поглядеть, как у вас это получится. Как? Сейчас посмотрим. Ваше Величество, этот старый часовщик все еще упрявится. Так я сам придумал, как пустить время назад. Придумал? Так позвать сюда этого часовщика. Часовщика? Позвать сюда часовщика? Давай, давай старик, пошевеливайся. Повелеваю тебе, часовщик, пустить время назад. И поскорее принимайся за делом. Вы уже пытались остановить время, но из этого ничего не вышло. Тем более невозможно заставить время двигаться назад Невозможно? Я тебя научу Заставь стрелки ходить в обратную сторону, вот а, ага. что ты на это скажешь? Можно, конечно, заставить стрелки ходить в обратную сторону То-то -то же Но от этого время не повернется вспять Часы не управляют временем Они его только отсчитывают Но я король приказываю Серебряные колесики времени Не подчиняются даже королям Правильно, часовой мастер Вот здорово сказал Что? Отказываешься? Отказываюсь Схватить его Связать его Заточить его Глаза короля гневно засверкали, потом разбежались к ушам, потом сошлись к носу, потерлись о переносицу и стали похожи на две маленькие горошины, прыгающие по кривому блюдцу. А когда король закричал, показалось, что это блюдце треснуло посредине. Тим хотел броситься на помощь часовому мастеру, но его схватил за рукав главный советчик и потащил куда-то под темную лестницу. Он пощупал темноту руками и приложил палец к губам. Sessions, Пустите! Куда у меня тащишь? Я не люблю, когда мои советы слушают посторонние. Я хочу дать тебе совет. Ты хочешь выбрать самую лучшую марку? Так бери короля. Да не нужен мне король. Ведь чем он ваш король такой замечательный? Может, он открытие какое сделал? Или изобревал что-нибудь? Или в космос полетел? И ничего такого он не может. Так себе королишка какой-то. Что? Ах, вот оно что! Караул! То есть, король! То есть, караул! карауль! Убежал. Ну, их всех надоело. Домой хочу. Тики-так, Тики-так, Тима! Зовет меня кто-то. Тима, спасайся, убегай. Король и тебя прикажут схватить, связать, заточить, как моего дедушку, часового мастера. Ну, нет. Сначала я должен все выяснить и понять. Скажи, Тики-так, Зачем они заставляют тебя считать время, если сами его боятся? Все часы король приказал сломать и выкинуть. Никто уже не помнит, как считать время. Только меня дедушка научил этому. Вот они и заставляют объявлять им время завтрака, обеда, ужина. Они целыми днями едят и спят, спят и едят. И ничего не происходит. А ты не считай! А, я боюсь. Вон дедушку они схватили, связали и заточили. Нечего бояться! А дедушку часового мастера мы освободим. Вот посмотришь. Уж если я сюда попал, так что-нибудь придумаю. Тем временем главный советчик, выкрикивая несвязные слова, несся по лестницам. С одной ноги у него соскочила туфля, и босая пятка шлепала по ступенькам, как мухобойка. Король сидел на ступеньке с круглым зеркалом в руках. Ваше Величество! Я занят но... никаких но. Я занят собой. но не видишь, но... но этот мальчишка сказал, что вы так себе. Как? Что вы какой-то, что вы не... А? Простите, вы не, о, о, не замечательный, Ваше, Ваше, Ваше Величество. Схватить, связать, заточить. С радостью, Ваше Величество! Вот, и пускать посторонних мальчишек в свое королевство. Эй! Советчик, постой, я с тобой вдвоем веселее. Я его вижу, Ваше Величество, да. на винтовой лестнице. Это тики-тики-тики так, да. то есть тут как тут. Да? То есть нет, это так, тики-тик-пу. Да. Короче, тут, они тут. Да, держи, держи, стража. Стража, держа, стража, держа, стража. Берегись. Тима, бежим! Тики-так схватила Тиму за руку и потянула за собой. Девочка стремительно мелькала в просветах железной винтовой лестницы и казалось, что она запуталась в тонких перилах и ажурных ступеньках, как в кружевах. Высокие крутые ступеньки звенели и прогибались под ногами. Тима и Тики-так оказались на легкой висячей площадке. По всем лестницам затопали, зашлепали, захлопали сапоги стражников. Вот главный советчик показался на верхней площадке. Он протянул руку, но оступился и закулыкался вниз по лестнице, как клоун. Бам-бам, стучала голова, делим-делим, выстукивали коленки. Бам-делим-бам-делим. Блямс! Ветчик оказался на нижней ступени. С него свисали городы пыли. Я вам советую послушаться моего совета и не убегать хватать их. Осторожнее! Береги, Стикита! Ой! Ага, попалась! Держись, Стикита! Я бегу к тебе на помощь! И ты попался! Ага! Слезать, заточить! Ага. Тима и Тики так оказались в каком-то темном чулане. Тима ощупал стены, пол. Он поднял голову и ударился об острый выступ. Тима провел руками над головой. Потолок был похож на лестницу вверх ногами. Ой, я, кажется, знаю, куда нас столкнули эти мерзкие стражники. Это темная ступенька под крышей. Меня сюда сажали, когда я забывала чики такать Ой, здесь мыши, я боюсь. Мыши, прекрасно! Мыши знают выход наружу. Следи, откуда они появятся. Ой, Тим, они там в углу попискивают. Ага, вот они мыши. Мышиные норки, мышиные щелки. Смотри, полоска света. Тут подгнившая доска. Да. Ну-ка, попробуем ее выломать. Кто это? Там кто-то есть. А вдруг стражники? Тики, так Это я, часовой мастер. Дедушка, значит, нас заперли рядом с тобой? Да, я тут за стенкой. Если бы нам удалось поднять еще одну доску, то я бы пролез к вам. Скрип! И доска на ржавых гвоздях Так, так, и так Еще немного, друзья, я вам помогаю Часовой мастер подтолкнул плечом остаток перегородки И они оказались все вместе А над головой увидели треугольник фиолетового вечернего неба И кусок громоздкой кирпичной трубы Выход на крышу Это те самые четыре ступеньки Что не уместились во дворце И пришлось их вывезти на крышу Повезло нам Скорее на крышу Оттуда мы сможем убежать Ой, как высоко Не смотри вниз, голова закружится Я боюсь, я упаду Держись за трубу Нас, кажется, заметили Стой! стой. стой. Сюда, все сюда Я вижу их, беглецы, на крыше. Ой, я, кажется, угодил новой щель. Ой, ой, ой, ой, ой, пустите меня, пустите меня, я, я, я первый их поднимаю. Как раньше, короля. Как? королевский угодник, помоги мне. Я сам застрял. Бегите, дети, я их задержу. Нет, или вместе спасемся, или никто. Ой, совсем темно, я боюсь упасть. Ничего, я привяжу тебя к своему поясу. Где-то у меня был кусочек бечевки. Я вчера змей воздушного запускал. Ой, что это? Тима вынул из кармана вместо бечевки Маркус вертолет. Ту самую, что хотел обменять на фонаре. Вертолет скользнул по нарисованному голубому небу и вдруг превратился в настоящий вертолет, повисший над самой крышей. Да, это просто удача, что Тима захватил в королевство старых марок новую замечательную марку с вертолета. Смотрель! Кабину! Как раз три свободных места! Хватайте их! Ловите их! Попробуйте поймать! Время! Наше время Тихи так Вертолет стремительно понесся вверх. И королевский дворец с множеством лестниц, с главным советчиком, висящим на водосточной трубе, с королевским угодником, застрявшим в чердачном окне, Королем зеркалом в руках, с придворным сочинителем, растерявшим все свои строчки, стал уменьшаться, уменьшаться. И вот Всё это уже не больше квадратика потертой марки, прилепленной к странице старого альбома.